Ловко. А тут все очень ловко придумано и продумано. Так, чтобы всякая возможность провала была исключена. Высчитано все с математической точностью. Мы выяснили, конечно, где стоит этот телефон. 316, телефон, который стоит на столе дежурной сосновской гостиницы. Их там две пожилые женщины. Никогда подобных звонков не слышали. Может быть и слышали, но попробуй запомнить звонок такого рода. Это и понятно. Звонить Трефалев должен был всегда только с двух до трех. Именно в эти часы у администратора гостиницы обеденный перерыв. Уходят эти женщины, конечно, чуть раньше, чем в два, а возвращаются не точно в три. Трефалев приезжает, кладет свой пакет в ящик. Ясно, он никак не может увидеть того, кому он привез пакет. Тот же наверняка знает его в лицо. Трефалев звонит. Зная точно день приезда Трефолева, ожидающий передачу в два часа может спокойно зайти в пустой холл гостиницы и подождать в кресле, прямо у стола дежурный. Звонок, он снимает трубку. Даже если кто-то случайно будет проходить в это время мимо, он услышит вполне обычный ответ. «Нет, вы ошиблись, это 3.16». Узнав шифр, ожидающий передачу, сразу выходит из гостиницы. Теперь Трефалев может сколько угодно искать, если захочет. Или, допустим, может караулить у ящика. Он будет под постоянным наблюдением до тех пор, пока не уедет. Хорошо еще Васильченко дал очень точный словесный портрет. В Риге, имея такой портрет, мы вышли на Трефалева довольно быстро. Но пока это ничего не дало. да. Вот так, Володя. А главное, наблюдаем за поселком уже второй месяц, и ничего нет. И здесь ты должен мне помочь, так? Я слушаю, Сергей Валентинович. План у меня в отношении тебя такой. В Сосновске ты никогда раньше не был? Один раз чуть не зашли. Вот и хорошо, что не зашли. Никто тебя там не знает. Кстати, до случая с Трефалевым я надеялся, что меня там тоже не знают. Теперь же я в этом не уверен. И все-таки наблюдать за поселком, за тем, что сейчас там происходит, мне нужно. Причем это наблюдение должно быть неторопливым, без спешки. Вот тут мне и должен помочь ты. Сергей Валентинович, а вы уверены, что тот, кто принимал передачи, постоянно живет в Сосновске? Верный вопрос. Все может быть. Он может туда и приезжать, скажем, для того, чтобы достать из камеры хранения передачу. Ну, в таком случае он приедет в Сосновск в первую неделю мая. Как ты считаешь? Ну, само собой. Тогда, если это предположить, он сам отдаст себя нам в руки. Одно дело взять пакет из ящика камеры хранения, и совсем другое – встретиться на набережной. В начале мая до курортного сезона еще далеко, холодно, поселок пуст. Приезжих единицы, каждый виден, каждый открыт. Зачем ему назначать такой способ передачи? Ну, допустим, Трефолевым он может рисковать. Собой вряд ли. Да, об этом я не подумал, Сергей Валентинович. Так рисковать он не будет. Вот в чем дело. Приезжего мы накроем сразу, а вот если он местный житель, другое дело. Мы ведь давно его ищем и найти ничего не можем. Еще один вопрос. Сколько в Сосновске тех, кто принимает передачи? Вы думаете, один? Думаю, что один. Убежден в этом. Ну, почему? Ну, все по тем же соображениям. Одного затаившегося в поселке найти труднее, чем двоих. Уже не говорю о том, есть ли их трое. Но я уверен, один. Это, конечно, пока мое личное мнение. Вполне может быть, что они работают вдвоем. Что ж, тем лучше. Найти их тогда будет во много раз легче. Короче, ты должен поехать в Сосновск. По крайней мере, на ближайшие три месяца. До мая знать о том, кто ты, будут в поселке только двое. Васильченко и участковый милиционер Зибров. Его помощь тебе тоже пригодится. Запомни, встречаться теперь с тобой мы будем не по твоей, а по моей инициативе. Васильченко и Зибров – люди, которым мы доверяем. Дайте Васильченко. Андрей Петрович, заходи. Андрей Петрович, садись. Знакомы? Знакомы. Встречались в море. Отлично. Теперь хотелось бы уточнить. Легко ли устроить Мартынова к вам младшим инспектором? Угу. Ну, заявка моя на моториста и младшего инспектора уже больше года лежит в Риге. О, хорошо. Дело за Балтропводом. Это отлично, Андрей Петрович. Ну, надеюсь, вы во всем поможете Мартынову? советом и не только по части рыбоохраны, но и в отношении людей? Постараюсь, Сергей Валентинович, но я не детектив.